Хаулин Вульф, Сэм Лайтнин Хопкинс, Мадди Оторс, Сонни Бой Уильямсон. Роберт Джонсон менял имя три или четыре раза, а Кингов было столько, что их иногда вообще считали братьями. Да, сегодня блюзменов такого калибра почти не осталось. Доживают свой век уже их «сыновья». Интересно, нафига им надо было шифроваться? Чтобы обходить контрактные ограничения... Или они подражали бандитам с Дикого Запада, Билли Кит и всё такое. Но почему тогда и второе поколение музыкантов, и третье следовали их примеру? Я сидел и лихорадочно вспоминал имена и прозвища. Перл – дженнис Джоплин, Джимбо – Моррисон, Джон Бонза – Бонэм. Между прочим, свое странное прозвище Бонза получил в детстве за любовь к герою одного мульта Собаке с такой кличкой. Марк Болан, кстати, тоже псевдоним, как и Сид Вишес и Сид Барретт. Все они, отдельно или в группе, брали новое имя, и все так или иначе окончили свои дни раньше срока. Джимми Хендрикс псевдонима брать не стал, но выбросил из имени одну М. И, кстати, или не кстати, основатели Кеннет Хит, о которой вскользь упомянул Севрюк, тоже носили прозвище. Медведь Боб Хайт и л Слепой Сыч Уилсон. И оба перекинулись раньше времени. К слову, у Уилсона было 27. А играли парни, между прочим, Блюс и буги, высочайшие пробы. С ними сам Ли Хукер записывался. С другой стороны, Боб Дилан имя поменял, Но жив и здравствует, если не считать автокатастрофы в 90-х. Может быть, дело в том, как менять? Их ведь полно живых артистов с псевдонимом. Но кто вспомнит настоящее имя того же Боба Дилана, Дэвида Боуи, Элтона Джона или Стинга? Видно, шифроваться надо с умом и распродал своё имя или сдал в аренду, умея сохранить это в тайне. Брать псевдоним, как всем известно, старая актёрская традиция, а хороший актёр всегда близок к безумию. Псевдоним меняет судьбу, заложенную в звуках имени. Мысли мои разбегались. Информации было слишком много, и мне она не нравилась. Я сидел и перекатывал во рту слово «шизофрения». Знавал я девушку, она училась курсом младше. У неё была причуда. Время от времени она выдавала себя за свою сестру-близняшку. Всё бы ничего, только сестры у неё никакой не было. Тем не менее, она шесть лет успешно дурила головы всему институту. Даже подруги на полном серьезе считали Олю и Сашу разными людьми. Так и хочется сказать, однажды всё вскрылось, и тогда... Но ничего не вскрылось. Именно это и настораживало. Розыгрыш лишается смысла если не сказать о нём остальным. Девчонка не играла в прятки, не преследовала никакой цели. У неё в самом деле что-то время от времени переключалось в голове. К счастью, врача из неё не получилось. Говорят, сейчас она проповедница в какой-то секте. Андрей терпеливо ждал, время от времени вопросительно поглядывая на меня и поправляя очки. «Ладно, пусть её», — подумал я, — шифруется. «Может, ей так нравится, мы пока продолжим». «А лет ей сколько?» «Двадцать», — сказал Андрей. «А что?» Она говорила, «восемнадцать». «Наврала», — уверенно ответил тот. «Нарочно сбавила». Я неожиданно подумал, что ни разу не видел его глаз, даже не зная, какого они цвета. Сейчас его окуляры были прозрачными, но за отблесками огня я всё равно ничего не мог разглядеть. С реки слышались совсем уж хаотические созвучия. Танока продолжала ворганить, ей вторили лягушки. Зачем ей это надо? Может, чтобы ты не приставал? А может, ей удобнее было, чтобы ты не относился к ней серьёзно? Я не знаю, спросил у неё. Андрей рассказывал охотно. Но чем больше он говорил, тем больше у меня появлялось вопросов. И что хуже всего, я понимал, что ответов на них мне никто не даст.